Часть третья. На следующий день Ранмакан вместе с Павлышом поднялся на мостик. Загребен включил для него экран, и Ранмакан долго стоял, вглядываясь в расплывчатой за сеткой дождя город, в разрушенные дома и пустые улицы. Он был единственным человеком на планете. Он не знал, можно ли верить пришельцам, обещавшим найти и вернуть к жизни других людей. Раномакан находился во власти тупого длительного шока. Он мог есть, спать, наконец, говорить, пользуясь черной коробочкой. Он старался верить в то, что кроме него не осталось на планете ни одного живого человека, что воздух планеты смертелен для людей, что уже год как нет в живых ни продавщицы в магазине порта, ни его начальника, впрочем, чего его жалеть, ни полицейских в синих шлемах, ни соседского парнишки, который построил из фанеры автомобиль. Радмакан старался верить, но все-таки не верил. Он знал, хотя этой уверенностью не желал делиться с пришельцами, что где-то или далеко на севере, или в горах Ракуны живут еще люди. Представить себе гибель своей планеты выше возможностей мелкого таможенного чиновника, которому в сущности никогда не приходило в голову, что война сможет подойти к Тихому Манве. Радмакан вспомнил, как был незадолго до войны в Визоре смотрел ленту, в которой показывали, что после войны все погибнут. Но в той ленте двое остались в живых: девушка и парень. И они долго шли по опустевшей планете и в конце концов нашли других людей. Конечно же, нашли. Радмакан вспомнил, ему говорил кто-то, что картину скоро запретили. Страна готовилась к войне, и нельзя было подрывать боевой дух. Город лежал перед ним на громадном овальном экране, знакомый И совершенно чужой. Радмакану хотелось уйти туда и снова войти в магазин и спросить у пухленькой продавщицы, нет ли у нее жвачки. Радмакан знал, что продавщица сначала скажет, мол, жвачки нет, и он, видно, хочет, чтобы пришла секретная полиция, потому что жвачка уже три года запрещена. А потом она обязательно достанет из-под прилавка пакетик, и пакетик этот будет стоить всю недельную зарплату, но неважно. Жвачки хватает надолго, дня на три. И продавщица тоже согласится пожевать кусочек. Ему не жалко поделиться с такой продавщицей. Большой светловолосый человек с широкими кистями рук стоял в стороне и пускал изо рта дым. Ранмакан боялся этого человека больше, чем доктора Павлуша. Он понимал, что этот человек, хоть и смотрит на него без злости, опасен и чужд. Может, это они, пришельцы, и разбомбили манви «Пожалуй, надо бы воздержаться от курения в присутствии ранмакана, размышлял Загребин. «Кто знает, что тут может подумать о людях. Здесь, судя по всему, табака не знали, здесь жевали какую-то гадость».